Законодательная и исполнительная власть. Эпиграф. Закон. Зачем мне закон? Ведь у меня есть власти и деньги. Корнелиус Ван Жирный шрифт. В демократических странах именно народ обладает суверенной властью над законодателем и правительством. Конец жирного шрифта. Ежегодно в мире проводится масса научных исследований, польза от которых для человечества весьма сомнительна. Вернее сказать, просто бесполезна. Каждый год в Гаргофском университете происходит церемония вручения так называемых антинобелевских премий за такие исследования. В народе их называют шнобелевские премии. К примеру, в 2010 году такую премию вручили профессору из университета британского города Киль. Он научно доказал, что произнесение бранных выражений облегчает боль. Опыт он ставил на себе, жене и целой команде испытуемых. Себя для создания боли он ударил молотком по руке. Жена испытывала боль при родах. Других испытуемых просили держать руку в ледяной воде так долго, как они могут. Выяснилось, что держались дольше те, кто ругался вслух. Одна группа физиков получила Нобелевскую премию за доказательство того, что зимой на льдистых дорожках меньше падают те, кто надевает носки на ботинки. Но вот не слышал я об исследовании, которое, может быть, и на настоящую Нобелевскую премию потянуло бы. Исследование это касалось бы высших эшелонов власти. Математики, социологи, политологи подсчитали бы, прикинули, сколько конгрессменов или сенаторов необходимо, скажем, на 100 тысяч душ населения. Сколько помощников необходимо этим слугам народа, сколько министров и их замов. Хотелось бы знать, сколько их необходимо для оптимального управления страной. Правда, с трудом верится, что слуги народа выделят средства на такие исследования. Численность государственных служащих в демократических странах значительно увеличилась после Второй мировой войны. Социологи связывают это с осуществлением концепции социального государства. Например, в США каждый восьмой житель в 1960 году являлся государственным служащим, а через 20 лет им стал уже каждый шестой. С начала 90-х правительство США начало резкое сокращение чиновников. Но после трагедии 11 сентября их количество вновь возросло. Нужно учитывать, что к госслужащим относятся все те, кто получает зарплату из государственного бюджета. Это не только чиновники, но и врачи, учителя, военные и так далее. В разных странах доля бюджетников в общей численности работающего населения разная. В 2010 году в Норвегии бюджетников было 34%. работающего населения. В Великобритании – 19%, в Японии – 8,3%. Конечно, практически во всех странах принимались и принимаются решения по сокращению численности государственных служащих. В условиях бюджетного дефицита, который имеется сегодня в любой развитой стране, затраты на управление слишком чувствительны. Правда, методы таких сокращений больше напоминают командный стиль, чем научный. Происходит это еще и потому, что в борьбе за оптимизацию управления приходится учитывать институт пожизненного найма, принятый в большинстве, в большинстве развитых стран для госслужащих. Французский президент Николя Саркози предложил схему, по которой из двух ставок, освобождающихся в связи с уходом госслужащих на пенсию, остается только одна. Таким образом, в 2008 году там было упразднено около 23 тысяч рабочих мест. Германское правительство в 1992 году приняло решение сокращать численность государственных служащих ежегодно на 1,5%. За 13 лет государственный аппарат стал меньше почти на 20%. Конечно, назвать подобный стиль сокращения оптимальным трудно. Возможно, на пенсию ушло больше работников из служб, которые более важны, а те, без которых можно было бы обойтись, укомплектованы более молодыми работниками. Переукомплектация также не всегда будет эффективна. Работник строительного отдела без соответствующего образования немного пользы принесет в санитарном отделе, если его туда приведут для усиления. А из собственного опыта могу сказать, что начальники высоких рангов рассматривают работников только в количественном измерении, без всякой связи с их образованием. Довелось мне как-то с группой туристов попасть на заседание американского конгресса. Не знаю, как сейчас обстоят с этим дела, но раньше туристов пускали на галерку посмотреть на это действие. Правда, заседанием это можно было бы назвать с большой натяжкой. В зале был всего один кон конгрессмен. Он выступал на трибуне, читая свою речь по бумажке. Больше ни одного конгрессмена в зале не было. Перед трибуной человек шесть сидело за столом. Кто-то стенографировал, кто-то черкал в пометке в блокноте. Периодически к столу подходили какие-то люди. Для чего они туда подходили, понять было трудно. Видя наше недоумение, гид пояснил, что это выступление записывается на камеру и стенографируется. Далее все эти документы передадут в соответствующую комиссию Конгресса. Комиссия это рассмотрит вопрос, поднятый конгрессменом. В дальнейшем я выяснил, что такая практика выступлений перед пустым или почти пустым залом существует во многих демократических государствах. Я тогда так и не понял, в чем фишка процесса. От своего напечатанного текста конгрессмен не отрывался, Ты передал бы его просто в нужную комиссию Конгресса. Зарегистрировал секретаря какого-нибудь, чтобы документально оформить передачу. Не нужно было бы целую команду в зале заседания держать, электричество зря расходовать. Уборщица потом за ними убирать должна. Как видите, неплохое сокращение штатов можно провести и сохранить народные деньги. И это я всего за 10-15 минут наблюдал за работой Конгресса. А если серьезные ученые на несколько месяцев, а то и лет вдумчиво подойдут к этой проблеме? К сожалению, никто из ученых таким вопросом заниматься не будет. А мне, если бы я такой вопрос задал в Конгрессе, доходчиво объяснили бы, что только придуманный ими порядок обеспечит настоящее демократическое управление государством. Как вы понимаете, обсуждать с депутатами вопрос об их сокращении бессмысленно. Оставим эту затею. Есть один аспект, который касается и первого лица страны, и всех, кто в той или иной мере причастен к управлению государством. Этот аспект – уровень образования. Давно уже высмоен лозунг Ленина о том, что кухарка может управлять государством. А вы уверены, что сегодня не кухарки стоят у руля – Различные законы, с помощью которых происходит управление государством, разрабатываются комиссиями Сената или Буднастага, или каким-то другим подобным органом. Далее, с помощью голосования, они принимаются или отвергаются всеми депутатами. А какое образование у этих депутатов, и есть ли оно вообще? Ведь никто это не контролирует. Еще в начале XIX века, по инициативе русского государственного и политического деятеля, Михаила Михаиловича Спиранского был издан указ, требовавший определенного уровня образования от чиновников высоких рангов. Понимал он, что бездарное и неграмотное дворянство не способно руководить страной. Естественно, что дворянству подобное нововведение мало понравились, и Спиранского в итоге отправили от двора подальше. Указ этот был отменен, поэтому даже перед революцией 1917 года не существовало требований о наличии высшего образования для чиновника высоких рангов. Прошло с тех пор 200 лет. Жизнь стала более сложной. Задачи, стоящие перед сегодняшним руководством различных стран, требуют быстрых, но в то же время продуманных и взвешенных решений. А для этого необходимы базовые знания в соответствующих областях. Существуют требования к уровню знаний, образованию, врачей, инженеров, техников. Должны быть и подобные требования к уровню знаний политических деятелей. История, юриспруденция, политэкономия, геополитика. Эти и им подобные предметы должны быть усвоены теми, кто желает быть у руля государства. Речь здесь идет не только о первых лицах государства, а об ее ближайшем окружении и о депутатах, сенаторах, конгрессменах. Кого обычно глава государства назначает министров? Своих политических соратников, своих людей. В какой демократической стране министр транспорта или министр просвещения имеет соответствующее своему креслу образование? Может, конечно, и бывает исключение из правила, которое только его подтверждает. А правило таково – никакой связи между образованием и занимаемой должностью у министра нет. Одно из самых частых возражений, которое можно услышать на выше проведенное предложение о специальном образовании следующее – «Глава должен уметь руководить, а в советнике себе он подберет соответствующих специалистов». Такой стиль руководства сегодня стал моден на всех уровнях. Чуть ли не половина молодежи развитых стран бросилась учить менеджмент, управление и производство.